Лето 1979 года. Теперь они делили боль. Словно сиамские близнецы, они прижимались друг к другу в симбиозе, поддерживавшемся в равных долях любовью и ненавистью. С одной стороны, наличие второй придавало уверенности, с другой — желание избежать боли за счет того, что в следующий раз он причинит ее другой, порождало вражду. Они почти не разговаривали. Голоса слишком жутко отдавались эхом, в слепоте подземелья. Когда приближались шаги, они отскакивали друг от друга и от соприкосновения кожи к коже, которая служила им единственной защитой от холода и темноты. Теперь значение имело только бегство от боли, и они набрасывались друг на друга в борьбе за то, чтобы заставить другую оказаться в руках узла первой. На этот раз она победила и слышала, как начались крики. В каком-то смысле оставаться в стороне было почти так же ужасным. Звуки ломающихся костей уже намертво вошли в ее слуховую память, и она ощущала своим израненным телом каждый крик другой. Она знала также, что последует за криками. Дергавшие, выворачивавшие, коловшие, ранившие руки преобразятся, станут теплыми и нежными и прижмутся к местам, где боль ощущается сильнее всего. Эти руки она теперь знала так же хорошо, как собственные. Они большие и сильные, но в то же время гладкие, без шершавостей и изъянов. Пальцы длинные и чувственные, как у пианиста, и хотя она никогда их не видела, внутренним зрением она ощущала их совершенно отчетливо. Крики усилились, и ей очень захотелось поднять руки и закрыть ладонями уши, но руки, вялые и непригодные, висели по бокам и отказывались подчиняться ее командам. Когда крики стихли, и маленький люк над головой открылся, а потом закрылся, Она поползла по холодной влажной подстилке к источнику крика. Наступило время утешения. Когда крышка стала съезжать с гроба, стояла полная тишина. Патрик поймал себя на том, что, развернувшись в полоборота, с беспокойством поглядывает на церковь. Он не знал, чего ожидает, что с колокольня ударит молнией и поразит их за этим кощунственным занятием. Но ничего такого не произошло. Когда Патрик увидел в гробу скелет, сердце у него упало. Он ошибся. Да уж, Хэдстрем, какую чертову кашу ты заварил. Мельберг с сожалением покачал головой и одним предложением заставил Патрика чувствовать себя так, будто его голову кладут на плаху. Впрочем, шеф был прав, заварилась чертова каша. Тогда мы забираем его с собой только для того, чтобы установить, что именно это тот парень. Правда, сюрпризов, похоже, не предвидится. Ведь у тебя нет теории насчет замены трупов или чего-то подобного?» Патрик лишь отрицательно покачал головой. Он сознавал, что получает по заслугам. Криминалисты выполнили свою работу, и когда скелет вскоре увезли в Гётеборг, Патрик с Мартином сели в машину, чтобы ехать обратно в отделение. «Ты ведь мог оказаться прав. Идея была не так уж нереалистична». Мартин говорил утешающим тоном, но Патрик лишь вновь отрицательно покачал головой. «Нет, прав был ты. Заговор получился слишком грандиозным для того, чтобы считать его особенно вероятным. Думаю, мне придется теперь жить с этим долго». «Скорее всего, да», — с сочувствием сказал Мартин. «Но подумай по-другому. Как бы ты себя чувствовал, если бы не сделал этого, а потом узнал, что был прав и что это стоило Ене Мюллер жизни? А так ты хотя бы предпринял попытку, и нам нужно продолжать работать со всеми возникающими в голове идеями, безумными или нет». Это наш единственный шанс найти ее вовремя. — Если еще не поздно, — мрачно заметил Патрик. — Вот видишь, именно так нам и надо рассуждать. Мы пока не нашли ее мертвой, значит, она жива, другого пути нет. Ты прав. Только я теперь не знаю, в какую сторону бросаться, где нам ее искать. Мы ведь все время возвращаемся к проклятому семейству Хульт, но это никак не дает нам ничего конкретного, за что можно ухватиться. У нас есть связь между убийствами Сив, Монны и Тани и ничего, что говорило бы о наличии связи с исчезновением Ени. «Да», — признал Мартин. «Но это, собственно говоря, не играет никакой роли. Главное, мы делаем все, что можем для поисков убийцы Тани и того, кто похитил Йенни. Со временем выяснится, один это человек или два разных, но мы делаем все, что в наших силах». В последнем предложении Мартин подчеркивал каждое слово, в надежде, что суть сказанного дойдет до Патрика. Он понимал, почему Патрик корит себя после неудачи с вскрытием могилы, но в данный момент они не могли себе позволить иметь руководителя расследования без веры в себя. Он должен верить в то, что они делают. Когда они вернулись в отделение, их прямо у приемного стола остановила Аника. Она держала в руке телефонную трубку, прикрывая микрофон так, чтобы человек на другом конце не слышал того, что она говорит Патрику и Мартину. — Патрик, это Юхан Хульт. Он очень хочет с тобой поговорить. Переключить к тебе в кабинет. Патрик кивнул и быстро пошел к себе. Через секунду у него зазвонил телефон. — Патрик Хедстрем, — проговорил Патрик, взяв трубку. Он слушал с большим интересом, пару раз перебивал вопросами, а потом с новым приливом энергии побежал к Мартину. Мулин, собирайся, нам надо ехать в Ельбаку. Но мы только что оттуда, куда мы поедем. Мы немного побеседуем с Линдой Хульт. Думаю, у нас наклёвывается нечто интересное. Очень интересное. Ирика надеялась, что они, как семья Флуд, захотят днем отправиться на морскую прогулку и удастся от них отделаться. Но она ошиблась. «Мы с Мадой небольшие любители моря. Мы лучше составим тебе компанию в саду. Отсюда такой чудесный вид!» Йорген, радостно посматривая на острова, готовился провести день на солнце. Эрика с трудом подавила смех. Выглядел он по-дурацки. Будучи белым, как таблетка, Йорген явно намеревался сохранить такой вид. Он с ног до головы намазался кремом от загара, что делало его, если возможно, и еще белее, а нос для дополнительной защиты был покрыт мазью какого-то неонового цвета. Общее впечатление дополняла Большая Панама. Провозившись с полчаса, он с удовлетворенным вздохом уселся рядом с женой в один из шезлонгов, который Эрика посчитала необходимым им выставить. «Ах, прямо рай! Правда, мада? Он прикрыл глаза, Эрика с благодарностью подумала, что сможет улизнуть в дом. Но тут Йорген открыл один глаз. «Будет очень нахально, если мы попросим попить. Большой стакан сока отлично бы подошел. Мада наверняка тоже хочет». Его жена только кивнула, даже не поднимая глаз. Она, едва выйдя на улицу, погрузилась в книгу о налоговом праве и, казалось, тоже панически боялась любой формы загара. От него ее защищали брюки до пят и рубашка с длинными рукавами. Кроме того, она тоже была в Панаме и с неонового цвета носом. Очевидно, они любили перестраховываться. Рядышком они выглядели как два инопланетянина, приземлившиеся на газон. Эрика в перевалку пошла в дом делать сок, что угодно, лишь бы избежать общения с ними. Более скучных людей она никогда не встречала. Если бы накануне вечером ей предложили выбирать между общением с ними и наблюдением за тем, как сохнет краска, нет никаких сомнений в том, что именно она бы выбрала. При случае она скажет матери Патрика несколько теплых слов насчет щедрости, с которой та раздает номер их телефона. Патрик, уйдя на работу, смог, по крайней мере, ненадолго от них отделаться, хотя она видела по нему, что он безумно устал. Ей еще не доводилось видеть его таким встревоженным, настолько торопящимся достичь результата. Никогда раньше так много не было поставлено на карту. И хотелось бы больше помогать ему. Во время расследования смерти ее подруги Алекс она смогла неоднократно оказаться полезной полиции, но тогда она имела к делу самое непосредственное отношение. Сейчас Эрика к тому же была связана огромной телесной массой. Живот и жара сговорились, чтобы впервые в жизни вынудить ее против воли бездействовать. Кроме того, казалось, будто мозг в каком-то смысле занял выжидательную позицию. Все мысли были направлены на ребенка в животе и на титаническое усилие, которое потребуется в не слишком отдаленном будущем. Мозг упорно отказывался подолгу сосредотачиваться на других вещах, и ее удивляли матери, работавшие вплоть до самых родов. Возможно, она устроена по-другому, но по мере протекания беременности Эрика все больше опускалась или возвышалась, как посмотреть, до состояния высиживающего, пульсирующего и питающего организма, предназначенного для размножения. Каждая клеточка ее тела была направлена на то, чтобы родить ребенка, поэтому вторгающиеся люди досаждали еще больше. Они просто-напросто мешали ей сосредоточиться. Сейчас она не понимала, как она могла настолько изнывать от одиночества. Оно представлялось раем. Ирика, вздыхая, развела большой кувшин сока, добавила туда кусочки льда и вместе с двумя стаканами вынесла кувшин, расположившимся на газоне марсианам. Быстрая проверка в Вестергордоне показала, что Линды там нет. Появление двух полицейских явно удивило Мариту, но она, ни о чем не спрашивая, направила их в господскую усадьбу. Уже второй раз за короткое время Патрик ехал по длинной аллее. Его вновь поразило, как тут красиво. Он видел, что Мартин сидит рядом с ним просто с открытым ртом. «Черт, надо же, как люди живут!» «Да, некоторым хорошо живется», — отозвался Патрик. «Значит, в этом огромном доме живет всего два человека. Три, если считать Линду». «Господи, неудивительно, что в Швеции не хватает жилья», — сказал Мартин. На этот раз, когда они позвонили, дверь открыла Лайна. «Чем я могу вам помочь?» Патрику только послышалось в ее голосе беспокойство. «Мы ищем Линду. Мы были в Вестергордоне, но ваша невестка сказала, что она здесь». Мартин неопределенно кивнул в направлении Вестергордона. «Что вам от нее надо?» — спросил Габриэль, появившийся за спиной у Лайны, которая по-прежнему не открывала дверь достаточно широко, чтобы впустить их. — Нам надо задать ей несколько вопросов. — Здесь никто не будет задавать вопросы моей дочери, пока не узнаем, о чем идет речь. Габриэль выпятил грудь и, видимо, приготовился защищать дочку. Когда Патрик уже собрался начать приводить аргументы, из-за угла усадьбы вышла Линда. Она была в костюме для верховой езды и, похоже, направлялась на конюшню. «Вы ищете меня?» Патрик кивнул, испытывая облегчение от того, что не придется вступать в конфронтацию с ее отцом. «Да, у нас есть к тебе несколько вопросов. Поговорим в доме или на улице?» «В чем дело, Линда?» — перебил ее Гавриэль. «Ты натворила что-нибудь, о чем нам следует знать?» «Знай, что мы не намерены позволять полиции тебя допрашивать без нашего присутствия». Линда, сразу ставшая похожей на испуганную маленькую девочку, слабо кивнула. «Давайте пройдем в дом». Она послушно последовала за Мартином и Патриком в гостиную. Мебель Линду, похоже, не заботила, поскольку она уселась на диван в одежде, воняющей лошадьми. Лайна не удержалась от того, чтобы слегка наморщить нос и с беспокойством посмотреть на белую диванную обивку. Линда с вызовом стрельнула в нее глазами. — Ты не против, если мы зададим тебе несколько вопросов при родителях? Будь у нас официальный допрос, мы не могли бы запретить им присутствовать, поскольку ты несовершеннолетняя, но сейчас мы хотим только задать несколько вопросов. Так что Габриэль, похоже, уже собрался пуститься в новые рассуждения по этому поводу, но Линда лишь пожала плечами. На мгновение Патрику показалось, что он видит предвкушаемое удовлетворение, смешанное с нервозностью, но она столь же быстро исчезла. «Нам только что звонил Юхан Хульт, твой кузен. Ты знаешь, о чем могла идти речь?» Она вновь лишь пожала плечами и принялась с равнодушным видом ковырять кожу у края ногтей. «Вы ведь иногда встречались?» Патрик осторожно продвигался вперед по одному шагу. Юхан кое-что объяснил ему про их отношения, и он понимал, что такая новость не слишком обрадует Габриэля и Лайна. «Ну да, иногда виделись». «Что ты, черт возьми, говоришь?» Лайна и Линда дружно вздрогнули. Как и сын, Габриэль никогда не использовал крепких выражений. Они не могли припомнить, чтобы он когда-либо чертыхался. «А что? Я ведь могу встречаться с кем захочу. Это решать не тебе». Патрик поспешно прервал их, пока ситуация не переросла в нечто худшее. «Нас не волнует, когда вы встречались или как часто. Это можешь оставить при себе, но нас очень интересует один конкретный случай». «Юхан сказал, что недели две назад вы встречались на синовале амбара в Эстер Гордоне. Габриэль от злости покраснел, как рак, но промолчал, напряженно ожидая ответа Линды. «Да, возможно. Мы там встречались несколько раз, поэтому я не могу точно сказать, когда именно». Она по-прежнему сосредоточенно возилась с ногтями, не глядя ни на кого из взрослых. «По словам Юхана, в тот вечер вы видели нечто особенное», — продолжил Мартин с того места, где остановился Патрик. «Ты все еще не понимаешь, что мы имеем в виду?» «Поскольку вы, похоже, знаете, может, лучше расскажете мне сами?» «Линда, не ухудшай своего положения дерзостью. Давай отвечай на вопросы полиции как положено. Если ты знаешь, о чем он говорит, то скажи. Но если этот сопляк тебя во что-нибудь втянул, то я ему...» «Слушай, ты о Юхане нифига не знаешь. Ты так чертовски лицемерен, но...» «Линда», — прервал ее предостерегающий голос Лайны. — Не делай себе хуже. Послушайся папу, отвечай на вопросы полиции. А об остальном мы поговорим позже. Немного поразмыслив, Линда, похоже, ухватилась за слова матери. — Думаю, Юхан сказал, что мы видели эту девушку, — сердито произнесла она. — Какую девушку? На лице Габриэла явно читалось недоумение. — Ту немку, которую убили. — Да, именно это Юхан нам и сказал, — подтвердил Патрик. Он молча стал ждать от Линды продолжения. Я совсем не так уверена, как Юхан, что это была она. Мы видели ее фотографию на газетной рекламе, она вроде была похожа, но ведь так, наверное, выглядит масса девушек. И что ей, кстати, было делать в Эстер-Гордоне? Усадьба ведь находится в стороне от туристских маршрутов. Мартин с Патриком проигнорировали вопрос. Они точно знали, какое дело привело ее в Вестер гордон Туда вел единственный след в деле об исчезновении ее матери, Юхана Схульк. «Где в тот вечер были Марита и дети?» Юхан сказал, что дома их не было, но куда они подевались, он не знал. Они ездили на пару дней к родителям Мариты в Дальсет. «Якоб с Маритой иногда так делают», — пояснила Лайна. «Когда Якобу требуется покой, чтобы заняться столярными работами, она увозит детей на несколько дней к бабушке и дедушке». Это также дает им возможность немного пообщаться. Мы ведь живем настолько близко, что видим детей почти ежедневно. Оставим вопрос о том, Таню Шмидт ты видела или нет, но не можешь ли ты описать, как выглядела та девушка? Линда засомневалась. Темноволосые, нормального телосложения, волосы до плеч, как любая девушка. Не особенно красивая, добавила она с чувством превосходства человека, знающего, что он рожден с выигрышной внешностью. «А как она была одета?» Мартин наклонился вперед, стараясь поймать взгляд девушки, но ему не удалось. «Ну, я точно не помню. Это было две недели назад, и уже начинало темнеть. Попытайся», — попросил Мартин. «Думаю, типа в джинсах. Какой-то обтягивающей футболке и кофте. Пожалуй, кофта была синяя, футболка белая, а может и наоборот. Ах, да, и еще красная сумка через плечо». Патрик и Мартин переглянулись. Она точно описала одежду, которая была на Тане в день исчезновения. И футболка была белой, а кофта — синей. Не наоборот. Когда именно вечером вы ее видели? Думаю, довольно рано, возможно, около шести. Ты видела, чтобы Якоб впускал ее в дом? Когда она постучала в дверь, ей, во всяком случае, никто не открыл. Потом она пошла вокруг дома, и мы ее больше видеть не могли. А вы видели, уходила ли она оттуда? Нет. Мизамбара дорогу тоже не видно, и, как я уже говорила, я совсем не настолько уверена, как Юхан, что мы видели именно ту девушку. Нет ли у тебя какой-нибудь идеи, кто бы это мог быть в противном случае? Я хочу сказать, что едва ли в Вестер Гордон стучится особенно много незнакомцев. Еще одно откровенно равнодушное пожатие плечами. Немного помолчав, она ответила, «Нет, я не знаю, кто это мог быть». «Разве что кто-нибудь, кто хотел что-нибудь продать, откуда мне знать?» «Но Якоб потом ничего не говорил о каком-нибудь визите?» «Нет». Линда не стала развивать ответ, и Патрик с Мартином оба поняли, что она значительно больше обеспокоена тем, что видела, нежели хочет им показать. Возможно, родителям тоже. «Позвольте спросить, к чему вы клоните?» «Как я уже говорил, я считаю, что это начинает походить на преследование моей семьи, будто мало того, что вы раскапываете могилу брата. Кстати, каков там результат? Гроб оказался пуст или...» Тон у него был насмешливый, и эту часть критики Патрик не мог не принять на свой счет. «Да, в гробу мы обнаружили человека. По всей вероятности, вашего брата Юханаса». «По всей вероятности!» Габриэль фыркнул и скрестил руки на груди. «И теперь вы намерены приняться за бедного Якоба тоже?» Лайна посмотрела на мужа с ужасом. Казалось, она только сейчас поняла последствия вопросов полиции. «Нет, вы же не думаете, что Якоб...» Ее руки двинулись к рту. «В настоящий момент мы ничего не думаем». Но мы очень заинтересованы в том, чтобы узнать, как и где Таня перемещалась перед исчезновением. Так что Якоб может оказаться важным свидетелем. Свидетелем! Вы пытаетесь представить это красиво. Отдаю вам должное. Но не думайте, что мы хоть на секунду вам поверим. Вы стараетесь завершить начатое в 79 году вашими пустоголовыми коллегами, и неважно, кого вы посадите, только бы это был хульт. Ведь так... Сперва вы пытаетесь представить дело так, будто Юханас по-прежнему жив и начал после перерыва в 24 года убивать здесь девочек, а когда оказывается, что он лежит мертвее и мертвого, вы беретесь за якобы». Габриэль встал и указал на входную дверь. «Вон отсюда! Я не желаю видеть вас здесь снова, пока у вас не будет соответствующей бумаги и пока я не позвоню своему адвокату, а до тех пор можете убираться к черту». Он сыпал ругательствами со все большей легкостью, и в уголках рта образовались пузырьки слюны. Патрик и Мартин, знавшие, когда их присутствие доля нежелательна, собрали вещи и вышли. Входная дверь с глухим ударом захлопнулась у них за спиной, и последнее, что они слышали, был голос Габриэля, вопившего на дочь. «Чем это ты, черт возьми, занимаешься?» «В тихом омуте». «Да уж, никак не думал, что под этой поверхностью таится такой вулкан», — подхватил Мартин. «Впрочем, его все-таки можно понять, если взглянуть с его стороны». Мысли Патрика вновь вернулись к утреннему мощному фиаско. «Кончай об этом думать, я же тебе сказал. Ты сделал, что мог, а нельзя без конца барахтаться в жалости к себе», — резким тоном проговорил Мартин. Патрик посмотрел на него с удивлением. Мартин, почувствовал его взгляды, с извиняющимся видом пожал плечами. «Прости». — Наверное, стресс добрался и до меня. Нет, — Нет-нет, ты совершенно прав. Сейчас не время жалеть себя. Он на миг оторвался от дороги и посмотрел на коллегу. — И никогда не извиняйся за честность. — Окей. На некоторое время воцарилась неловкая тишина. Когда они проезжали мимо поля для гольфа, Патрик, чтобы разрядить атмосферу, сказал — Не пройти ли тебе быстренько начальный курс, чтобы мы могли сразиться? Мартин задерест улыбнулся. — А ты решишься? — Вдруг окажется, что у меня природный талант, и я тебя обставлю. — Как-то не верится. Я ведь своего рода ас. — Ну, тогда придется поторопиться, а то потом скрестить клюшки нам удастся уже не скоро. — Что ты имеешь в виду? — с искренним удивлением на лице спросил Патрик. — Ты, возможно, забыл, но у тебя через пару недель ожидается ребенок. Тогда у тебя едва ли будет много времени для подобных развлечений. А, решение всегда найдется. Ведь младенцы так много спят, а значит, гольф мы втиснуть как-нибудь сумеем. К тому же Эрика понимает, что мне необходимо иногда вырываться, делать что-нибудь свое. Когда мы решили заводить ребенка, то непременным условием посчитали, что должны давать друг другу время на собственные занятия, а не только быть родителями. Когда Патрик закончил излагать свою мысль, у Мартина от смеха уже слезились глаза». Он прямо булькал от смеха, одновременно качая головой. «Да-да, у вас будет масса времени для собственных занятий. Младенцы ведь так много спят!» Передразнил он Патрика, расхохотавшись еще больше. Патрик, знавший, что у сестры Мартина пятеро детей, несколько встревожился. Его заинтересовало, что же такое известно Мартину, чего не знает он сам, но спросить он не успел, поскольку у него зазвонил мобильный телефон. «Хедстром?» «Привет, это Педерсон». «Я тебя от чего-нибудь отрыбаю?» «Нет, подожди только, пока я найду место для парковки». Они как раз проезжали кемпинг стада, отчего лица у обоев помрачнели. Патрик проехал еще несколько сотен метров, добрался до парковки возле моста, свернул туда и остановился. «Я припарковался. Вы что-нибудь нашли?» Он не смог не выдать голосом нетерпения, а Мартин весь напрягся. Мимо их машины потоком проходили туристы. Кто-то направлялся в магазины или кафе, кто-то выходил оттуда. Патрик с завистью наблюдал за их пребывающими в счастливом неведении лицами. И да, и нет. Мы сейчас начнем обследовать подробнее, но, учитывая обстоятельства, я подумал, что тебе, наверное, приятно будет услышать, что проведенная тобой, как я понимаю, несколько поспешная эксгумация все-таки дала кое-что полезное. «Да, мне трудно это отрицать, я чувствую себя немного дураком, так что меня интересует все, что у тебя есть», — Патрик затаил дыхание. «Во-первых, мы сверились с зубной формулой, и парень в гробу, вне всяких сомнений, Юхана с хульт, так что в этом отношении ничем порадовать тебя не могу. Зато Педерсон не смог противостоять искушению и сделал маленькую паузу, чтобы слегка усилить эффект. Чистейший нонсенс, что он умер в результате повешения. Его ранний уход скорее объясняется тем, что он получил чем-то жестким по затылку. «Что ты, черт возьми, говоришь?» От крика Патрика Мартин подпрыгнул. «Что за жесткий предмет? Его убили ударом по голове или что ты имеешь в виду?» «Что-то в этом роде. Но он лежит у нас на столе, и как только узнаю что-нибудь еще, я тебе перезвоню. Пока у меня не появилась возможность внедриться и посмотреть подробно, я больше, к сожалению, ничего сказать не могу. Я тебе очень благодарен за то, что ты так быстро позвонил». «Набери меня, как только узнаешь еще что-нибудь». Патрик торжествующе захлопнул крышку телефона. Что он сказал? Что он сказал с бесконечным любопытством, спросил Мартин. Что я незаконченный дурак. Да для установления этого, пожалуй, требуется врач. А кроме того, устало проговорил Мартин, поскольку не любил, когда его держат напряжение. Он сказал, что Юхана Сахульта убили. Мартин наклонил голову коленям. И принялся обеими руками тереть лицо, изображая отчаяние. «Нет, с меня, черт возьми, хватит. Я ухожу из этого проклятого расследования. С ума сойти можно. Значит, ты говоришь, что главный подозреваемый в исчезновении или смерти Сиф и Моны теперь, оказывается, сам был убит? Именно это я и говорю». Если Габриэль Хульт думает, что может зарать достаточно громко, чтобы заставить нас отказаться от копания в их грязном белье, он определенно ошибается. Теперь у нас есть доказательства того, что семейство Хульт что-то скрывает. Держу пари, кто-то из них знает, как и почему убили Юхана Сахульта и как это связано с убийством девушек. Он ударил кулаком о ладонь и почувствовал, как утренний упадок духа сменяется новой энергией. «Только, надеюсь, мы сумеем выяснить это достаточно быстро». «Ради Ени Мюллер», — произнес Мартин. Его замечание подействовало на Патрика, как вылитое на голову ведро холодной воды. Нельзя позволять соревновательному инстинкту брать вверх. Нельзя забывать о том, во имя чего они работают. Они немного посидели, наблюдая за проходящими мимо людьми. Потом Патрик снова завел машину и продолжил путь в отделение.